Глава двенадцатая. Ссора. Полёт и посадка заняли десять минут, после чего его истребитель замер на стартовой площадке арены, удерживаемые гравизахватами. Рядом находилось десяток машин других пилотов, ожидающих своей очереди. Вот так. Мало того, что они собираются рисковать своей жизнью, так еще и подождать придется. Арена представляла собой эдакий куб со стороной в 16 тысяч единиц, выгороженный силовыми подстанциями. Здесь применяется технология стандартного одностороннего энергетического щита. разве только с противоположной ориентацией? Если на корабле можно без труда отправлять предметы во вне, то здесь предметы, летящие наружу, встречались с сопротивлением поля. Благодаря этому решалась сразу несколько задач: снаряды и ракеты в случае промаха не улетали бок весть куда и не захламляли пространство, а задерживались щитом. В космосе в принципе ничто не находится в полном покое. Так что все обломки и осколки, также стремятся вылететь наружу и задерживаются на периметре. Потом их собирают мусорщики. Нет, не те, что пробовляются разбором погибших кораблей, а самые натуральные. Вообще с этими полями не все так просто. Искины истребителей имели специальную программу и в случае приближения к границе на расстоянии в тысячу единиц перехватывали у пилота управления до той поры, пока не отвернут в сторону. И лучше бы пилотам не забывать об этом, потому что в этот момент они превращаются в настоящую мишень на полигоне. Минут через пять ожидания, Аленка сообщила о входящем сообщении. Глянул, порядок, вызов принят. Противник, как и он, уже в очереди. Разве только на другой стороне Куба. Признаться, то, что так быстро нашелся соперник на столь низкий взнос, Андрея сильно удивило. Ну чего уж, есть и есть. Оставалось дождаться начала боя. И тут Андрея накрыло. Вообще-то Ушен еще в начале их знакомства предлагал раздобыть успокаивающее, уверял, что на первых порах это просто необходимо. Но Леднев тогда отмахнулся. Но не казалось ему драка на арене более серьезным испытанием, чем выход против многократно превосходящих сил противника. Как оказалось, он ошибался. Не видит он сейчас никакой разницы, хоть треснее. Машины уходили одна за другой с равными интервалами в двадцать минут. На бой отводится только пятнадцать. Здесь даже есть такое понятие, как техническое поражение. Это если по истечении контрольного времени противники остались в строю. Поражение засчитывается обеим сторонам, а их взнос уходит владельцу арены. Это кей стиму, чтобы не затягивали схватку. Бои проходят строго по графику, вне зависимости от времени суток. Исключение составляла только свалка. На этот вид боя отводилось целых сорок минут, и проходил он дважды в сутки, в полночь и в полдень по станционному времени. Но техническое поражение явление здесь очень и очень редкое. Хотя это и не афишировалось, но Леднев не верил, что хозяин станции с легкостью воспримет убытки, удовлетворившись взносами горе-гладиаторов, даже если это была свалка. Ведь в случае технического поражения, ставки считались несыгравшими и возвращались владельцам. Принцип арены был неизменным. Побеждает только один. «Тарри, минутная готовность». Принял «минутная готовность», тут же отозвался Леднев. Тарре – это название декоративной породы собак, уступающей размерам даже земной чихуахуа. Прозвища местных гладиаторов звучали, если не вычурно, то… Коготь, клинок, стилет, сокол, орёл и далее по списку. Но это понятно, в этом есть интерес, потому как к корене у них подход самый что ни на есть серьёзный. Андрей же здесь только для того, чтобы срубить деньжат и свалить. Вязнуть в этом болоте в его планы не входит. Поэтому и прозвище такое несерьезное. Кстати, его соперник в чем-то похож на него, прозвивается мышонком. Уже миновала половина времени, когда поступил сигнал вызова. Ушен, ты не вовремя, решил все же ответить Леднев. Ставки на время схватки взлетели под потолок. И что это значит? Что против тебя какой-то фаворит, и вопрос только в том, как скоро он тебя сделает. Них не старше твоего, а тут вдруг такое интересы и не в твою пользу. Будь готов. Принял. Последняя секунда обратного отсчета. Под ложечкой засосало основой силой, будто туда помпу приставили. По спине пробежался холодок. Просто так о фаворитах болтать не станут. Однозначно эти разговоры имеют под собой основание, а поражение на арене это нередко смерть. И пусть в большинстве свое не окончательное, все равно больно. Да и показатели фатального исхода в пятнадцать процентов это очень много. И надо было этому придурку ему звонить. Да пошло оно все. В конце концов Андрей и знал, куда совался, так чего теперь сопли пускать? Нужно просто нормально отработать. Не в дровах же его нашли в самом-то деле. Грави захваты ослабили хватку, и он решительно подал тягу на маршевые двигатели. Средний ход. Для начала нужно оценить ситуацию и только потом принимать решение. А вот и его противник. На экране появилась отметка. Согласно показаниям сканера, истребитель первого поколения, как и у Леднева. Что там у него с тюнингом, непонятно. Порой такую вот птичку можно нашпиговать с начинкой вплоть до второго поколения. Сканер фиксирует и сравнивает с базой данных обводы и спектр работы маршевых двигателей. Так что классификация далеко от точности. 16 тысяч единиц для истребителя — это ни о чем, даже с учетом разгона. Так что не прошло и минуты, как Андрей уже приступил к первому маневру уклонения и сделал это вовремя, так как противник открыл огонь из пушки. Сколько именно он выпустил снарядов непонятно, но то, что открыл огонь, совершенно точно. Сканер зафиксировал характерный выброс энергии. Предполагая, что противник опытный, Андрей развернул свою машину под острым углом вправо и вниз, после чего подал на двигателе полную тягу. Перегрузка его вдавила в ложемент, но все не так критично, бывало и хуже. Выкладываться по полной Леднев пока не видел смысла. И тот факт, что инициатива сразу перешла к противнику, его ничуть не смутил. Пусть веселиться. Чем больше израсходуют боеприпасов к пушке, тем лучше. Еще трижды леднев бросал машину в самых непредсказуемых направлениях, выделявая неожиданные пиероэта. На исходе была третья минута схватки, когда он вдруг почувствовал, что истребитель не подчиняется его командам. Вместо этого машина начала замедляться и плавно отворачивать в сторону, и пилот ничего не мог поделать. Андрей в недоумении повел взглядом по панели и зло выругался. Он слишком близко подошел к границе периметра. счет на долю секунды катапультирование но Лола осталась не мак его команде программа неумолима сначала вернуть беглеца на арену и только потом совместная работа с пилотом впрочем Леднев не особо на это и рассчитывал поэтому одновременно с командой его руки потянулись к рычагам механика не подвластна искусственному интеллекту там вообще нет никакой электроники Глухой хлопок пиропатронов, резкий толчок. Его с силой вжало в ложемент, а все тело прострелило боль отрезка навалившейся перегрузки. Аленка продолжала удерживать связь с Лолой, поэтому Андрей сразу же получил сообщение о поражении истребителя тремя пушечными снарядами. И тут же выскочил лог поражения. Он разминулся из костлявой всего лишь на доли секунды, успев катапультироваться. Машина хотя и получила серьезные повреждения. Но, судя по всему, ничего фатального. Ерунда. Главное, чтобы сам уцелел. Эй, Пунчо, ты там живой? Надо же. А этот ублюдок, похоже, из игроков. У пилотов принято называть неумех салагами. Пунчо же – эквивалент земного нуб. Тот же Брандт, воспринимающий мир как некую игру, послужив наемником, успел отойти от прежнего сленга. «Живой, живой». Перегрузка хотя и была серьёзной, но в то же время кратковременной, так что сейчас он чувствовал себя вполне нормально. «Повезло тебе, Пунчо. До встречи». «Даже не сомневайся». Изучая данные о характере повреждения истребителя, ответил Леднёв. «Тарри, ответь диспетчеру». «На связи». «Капсула управляема?» «Да». «Держись поближе к подбитой машине. Эвакуатор уже на подходе. Заберёт и тебя». «Принял». И тут же переключился на входящий вызов. Ушен меня сделали. Это я видел. Ты сам то цел. Нет царапин и вовремя сориентировался. Вот и хорошо. Жду тебя на станции. Пойдем страх выливать. Не вижу причин. Да я и испугаться-то не успел. А кто о тебе вообще говорит? Меня отпаивать будем, причем за твой счет. А, ну если так, то непременно. Вообще-то не только Ушена, но и Жабуляднева. Даже наскоро проведенный анализ предстоящих расходов по ремонту машины вверг его в ступор. И лучше бы ей не давать прийти в себя. Отдалживаться у Ахона категорически не хотелось, своих же средств у него практически не оставалось. Прежде чем отправляться на встречу с агентом, Андрей позаботился о выдворении машины в ангар. Провел диагностику повреждений и составил смету предстоящих работ. Исправность машины в первую очередь. Все остальное на потом. Механика же у него не было, так что подождет ушен. В ходе осмотра истребителя и внимательного анализа боя, если его таковым вообще можно было назвать, Андрей убедился в том, что изначальные его выводы были верными и ой какие менее утешительными. Происходящее на станции ему нравилось все меньше и меньше. Ну сколько тебя можно ждать? Даже не пытаясь скрыть недовольства, встретил его агент. Извини, нужно было для начала покончить со всеми делами. Механика ведь у меня нет. Присаживаясь за столик, развел руками летнейв. А я тут в одиночку накачиваюсь. И что, ни одного желающего составить тебе компанию? Андрей сделал жест, словно охватывая все помещение бара, дюжина столов наполовину заполненных посетителями. Большая барная стойка, у которой вились несколько девиц, находившихся здесь с недвусмысленными намерениями. Большинство их товарок уже оскрашивали общества находившихся в зале пилотов. Эти же бросали в сторону вновь прибывшего едва ли не призывные взгляды. Сомнительно, что их интересует ареал славы победителей. За определенную плату они готовы упасть в объятия даже бомжа. Правда, справедливости ради. Ушен не производил впечатления успешного человека. Одет, конечно, с претензиями, но это игра только для несведущего, к каковым эти жрицы любви не относились. Получить плату за ночь – это банальность. Их цель – статус спутницы и содержанки успешного покровителя. Андрей приметил, как между девиц пронесся шепоток, после чего они явно потеряли к нему интерес. Как видно, кто-то из них был в курсе его сегодняшнего фиаско, а теперь узнали и все остальные. Ну и кому интересен тот, о ком уже трепались в местной сети как о редкостном пунча? Встретился взглядом с одной девицей, блондинка с красивыми крупными локонами, рассыпавшимися по обнаженным плечам, светло-серое платье облегает стройную фигуру, выгодно подчеркивая высокую грудь. Троечка, не больше и не меньше. Грудь выглядит весьма аппетитно, как и в меру полные алые губы. Красотка, чего уж там! Он подмигнул ей и вновь сосредоточил свое внимание на ушении, которое успел наполнить их стаканы. Если ты одевицах, то даже они не готовы удостоить внимания мнеудачников, а ведь именно таковыми мы предстаём в глазах местной публики. Вон глянь, и среди пилотов пошли смешки. Этот бар был излюбленным местом отдыха пилотов-середнячков. Вполне демократичные цены, уютная обстановка. Но Андрея удивило то, что истребители разбились на группы и вполне мирно общались. Если не сказать по-дружески, и это для него было самым странным. – Ушен, похоже, я чего-то не понимаю. Близкое общение между напарниками – это разумно и объяснимо. Но сомневаюсь, что они все из одной эскадрильи. К тому же я не слышал о подобном виде боя. Потянувшись к стакану, проявил любопытство Андрей. А с чего ты взял, что пилоты не общаются и не поддерживают дружеские отношения? Вообще-то они в любой момент могут оказаться противниками на арене. Ну и что? Все они и ты в том числе гладиаторы. А это особый образ жизни, ценности и кодекс. Да, они могут оказаться противниками, так случается. И будут драться, выкладываясь без остатка, даже если и при этом товарищ погибнет безвозвратно. Они выбрали такую жизнь, ты выбрал такую жизнь. Пока для тебя это звучит дико, но еще привыкнешь и примешь как данность. Так что противники, они там на арене, здесь же закадычные друзья. Не понимаешь? Умом вроде как и понимаю, но принять подобное не могу. Пока не можешь. Многозначительно произнес Лушин. Будем здоровы. Будем. Чокали здесь точно так же, как и на Земле. Похоже, первопричина появления этого жеста одинакова во всех Вселенных. Напиток по вкусу напоминал коньяк, но был значительно мягче. Прокатился волной по пищеводу и разлился в желудке приятным обволакивающим теплом. Андрей повел взглядом по столу и недовольно скривился. Имеющиеся в вазочке конфетки очень похожие на шоколад его как-то не вдохновили. Закусывать тут не принято. Понятно, что напиток очень даже приятный на вкус и не вызывает никакого негатива, но без закуски он все же не мог. Тем более с его отношением к спиртному в целом. Подозвал официанта и сделав заказ со следующей порцией решил повременить. Угостишь девушку, чемпион? Присев к ним за столик, произнесла та самая блондинка. Надо же, а он и не заметил, как она подошла. Невольно повел взглядом в сторону ее товарок. Шушуканье, ухмылки и даже смешки. То же самое с девушками за столиками. А вот мужчины отнеслись к данному обстоятельству равнодушно. Появление Пунчо уже было в прошлом. Он пока никто и звать его никак, чтобы подолгу занимать их вниманием. Уверен ты в курсе, что перед тобой неудачник, который только чудом не оказался в регенерационной капсуле, а потому искренне удивлен твоим поступком, показывая официанту, чтоб принес еще один прибор, произнес он. Потому что в отличие от остальных я в курсе еще двух моментов. Я заинтригован. Ты землянин, что уже говорит в пользу твоих бойцовских качеств. Ну, мое земное происхождение не секрет. Об этом знает всякий, кто удосужился прочесть мое резюме в сети. Это один момент, о котором знают все. Я же сказала о двух. Точно, было. И какой же второй? Думаю, ты русский. А из общения с твоими соотечественниками я поняла одно: их лучше не злить. Землянка. США, штат Колорадо, год после Атлантики. Ясно. А как узнала, что я русский? Вопрос непраздный. В ходе регенерационной процедуры голосовые связки становятся столь же эластичными, как и у детей. Как следствие, по мере изучения языка напрочь пропадает акцент. Поэтому определить национальность Андрея было мудрено. У меня были знакомые русские, жили по соседству. Я помню их привычку обильно заедать выпивку. Мы с соседями любили ходить к ним на торжество. Выпивки и разнообразной еды у них всегда было в изобилии. Ты заказал еду, хотя вы тут выпиваете. Понятно. И как тебя зовут, красавица? Я помню, как говорила моя соседка. Меня не зовут, я сама прихожу. А имя мое Кэти Браун. Ты и впрямь знакома с русскими? Слегка разведя руками, признал он. Тогда угощайся. С этими регенерационными процедурами никакие диеты не нужны. Они быстренько приводят организм в норму. Согласна. Ну что, выпьем за знакомство? Предложила она, потянувшись к стакану. Легко. Я вам не мешаю, склонив голову набок, поинтересовался Ушен. Нет, чуть не хором ответили они и засмеялись. Бутылка была безжалостно приговорена, как и закуска. Пусть Ушен и не понимал традиции заедать алкоголь, тем не менее отказываться не стал. Правда, это ничуть не помешало ему захмелеть, а вот Андрей со своей новой знакомой держались молодцами. Признаться, он не ожидал подобной стойкости от американки, но та и не думала ему уступать. Всем привет! Уверен, что вы меня ненавидите, но ничего не могу с собой поделать, и меня каждый раз тянет в этот бар. О, стелет, пожаловал, давай к нам! Нечего тебе делать с этими пройдохами. Подходи к нам, позвали от другого столика. У нас всегда найдется местечко для такого выпивочи, откликнулись третие. Пилоты едва ли не разом вскочили со своих мест на перебой, подзывая молодого человека. Высок, стройен, светловолос, держится независимо и даже чуть надменно. Похоже, он ходит в этот бар в первую очередь для того, чтобы услышать похвалы в свой адрес. Сопровождавшая его брюнетка льнула к нему и купалась в лучах его славы. Правда, при этом она поглядывала вовсе не на мужчин. Куда больше ее интересовала реакция девушек. Стать спутницей фаворита – об этом мечтали все, подвязавшиеся на Ниве эскорта. И ей это удалось. «Ого, кого я вижу? Друзья, я прошу меня простить, но сегодня я составлю компанию вот за этим столиком. Не спрашивая разрешения, он отодвинул стул, усаживая свою спутницу, после чего попытался сесть сам. «Парень, тебя сюда не приглашали», – вперев в незнакомца по имени Стеллет уверенный взгляд, твердо произнес Андрей. «Что?» В наступившей тишине поинтересовался тот. «Я сказал, что ты перепутал, мы тебя не приглашали». «А это шутка, он так шутит», – тут же включился в разговор Ушен. Нет, это не шутка. Уставившись на агента злым взглядом, припечатал Андрей. Слушай, Понча, что ты себя позволяешь? Поднялся здоровяк из за соседнего стола. Проблемы? Полуобернувшись и смерив незнакомца взглядом, задал риторический вопрос Леднев. Проблемы сейчас начнутся у тебя. Погодите, друзья, погодите, не стоит устраивать драку. Поднял руки в примирительном жесте стилет. «Пунчо, я хотел только поддержать тебя после того, как ты обделывался на арене, но теперь вижу, что зря старался. Придется и в следующий раз надрать тебе задницу». А лицом к лицу слабо, поднимаясь из-за стола, произнес Андрей. До него только сейчас дошло кто именно перед ним. Ублюдок, который решил отправить его на тот свет. Истребитель Леднева представлял собой отличную мишень, дистанция незначительная, Невозможность маневрирования из-за выполнения и скином протокола возврата на арену. Стилет мог попасть в любую точку на выбор, но он всадил три болванки точно туда, где за мгновение до этого была кабина пилота.